Наконец, утром третьего дня ее разбудили детские голоса. Их пение раздавалось так близко, что слова без труда проникали в ее еще замутненное сознание. «Мою любовь я не забуду, узрев далекие края. Ей верен я везде и всюду, тому порукой честь моя». Дети выводили старинную любовную песню, которую Катрин хорошо знала, так звонко и трогательно, что в ней зазвучала какая-то особая и юная и наивная прелесть. Не открывая глаз, Катрин закончила куплет. И подтверждают песнь моя и слово, что счастье не нужно мне другого. Ты помнишь, когда в последний раз пела, послышался рядом голос Сары? Катрин, разомкнув фейки, увидела, что цыганка сидит на полу у кровати, поджидая ее пробуждения, как делала в течение многих лет. Сара улыбнулась. Она перестала походить на измученные, затравленные животные, и эта улыбка была первой после бегства из Шантосе. По-видимому, в доме мятра Жака кормили вдоволь, и смуглые щеки цыганки слегка округлились. «Нет, не помню», — ответила молодая женщина, садясь на постели, но, кажется, очень давно. Эту песню мы пели с Маргаритой де Кюлан, когда проводили бесконечно долгие часы за вышиванием в покоях королевы Марии. Помнится, написал эту песню мессир Ален Шартье, придворный поэт. Вот что, помоги мне привести себя в порядок и одеться. Я чувствую себя превосходно. Двухдневный сон действительно пошел Катрин на пользу. Откинув одеяло, она спрыгнула с кровати с такой легкостью, как будто ей было шестнадцать лет. Умываясь, она спросила, есть новости от мессира Декцентраэля? Нет, никаких. Мессиру Керу удалось только узнать, что капитан позавчера выехал из города в сопровождении нескольких человек, заявляя во всеуслышание, что намеревается поохотиться. Дай бог, чтобы он поспел вовремя, и чтобы с моим повелителем не случилось несчастья." Она взглянула на себя в зеркало из полированной меди, висевшей на стене, потом обернулась к Саре. Глаза ее были полны слез. — Я хочу быстрее закончить с туалетом, а потом пойти в церковь и помолиться за Орно. — При свете дня? Ты с ума сошла? Мэтр Кэр настоятельно просил тебя не выходить из дому. Слишком много людей могли бы узнать тебя в этом городе. — Это верно, — грустно промолвила Катрин. Я забыла, что остаюсь в какой-то мере пленницей. В комнате напротив дети затянули еще одну песню, но теперь к ним присоединился мужской голос, такой басистый, что напоминал звучание большого колокола. Однако колокол этот заметно фальшивил. «Господи!» — воскликнула Катрин. «Кто это?» «Готье!» — ответила Сара, смеясь. «Он подружился с детьми, которые его обожают и виснут на нем». Нормандец часто к ним заходит, когда они сидят с губернатором. Черт возьми, у них есть губернатор? Никогда бы не подумала, что наши друзья живут на такую широкую ногу. По правде говоря, сказала Сара, беря в руки гребень и начиная расчесывать волосы Катрин, это довольно странный губернатор. Такой домосед, что никогда не выходит из комнаты, а посуду прогуливается только по ночам. «Ты хочешь сказать, что мне ни одной приходится скрываться в этом доме?» «Разумеется. Похоже, миссир Кер задался целью собрать всех, кого преследует мстительный Латремуй. Поэтому в доме его кого -то только не встретишь. А этот пресловутый гувернер — никто иной, как мэтр Ален Шартье, собственной персоной». Латремуй не понравилась его песня освобождения, написанная во славу Жанны. И теперь поэту приходится скрываться, чтобы спасти свою жизнь. Стало быть, в опалу можно попасть за похвалу деви или за то, что служил под ее началом. Пока жив толстяк-фаворит, пока он держит в руках власть, опасность грозит любому, даже тем, кто всего лишь оплакал ее безвременную кончину или сказал на людях, что она была святой спасительницей Франции. Лишь капитаны могут чувствовать себя в относительной безопасности, потому что командуют войсками. Ты еще всего не знаешь. В доме напротив, у мессиры де лео де скрывается, ожидая лучших времен, духовник Жанны, брат Жан Паскорель и ее паш Эмерге. Многие прячутся в своих поместьях. Катрин слушала в изумлении. Оказывается, Жак Кер превратил свой дом и дом тестя в очаг сопротивления фавориту. Конечно, она всегда знала, что это человек высокой души и невероятной отваги, но ее поражала дерзкая самоуверенность, с какой меховщик прятал врагов Латремой в Бурже в двух шагах от королевского дворца. Кто, кроме Жака Кэра, был способен на такое? Во времена, когда Катрин была придворной дамой королевы Марии, Ей только два-три раза доводилось встречаться с мессиром Аленом Шартье. Он был тогда не только поэтом, но и личным секретарем Карла VII, а потому неотлучно находился при короле. Это был любезный, приятный, воспитанный человек, которому, однако, несколько вскружил голову успеху женщин, хотя их привлекало скорее его высокое положение, нежели он сам. С тех пор он полагал себя неотразимым, и, едва увидев Катрин за семейным столом Четыкеров, стал поглядывать на нее весьма выразительно. «Я знал», — произнес он насыщенно, — «что небо не оставит меня своими милостями и пошлет мне нежного друга, который поможет вынести мою жестокую опалу. В нынешнем моем положении сердце мое не занято, и оно ожидало вас». Мы рука об руку создадим тайный сладостный цветник любви, место отдохновения и грез. — В этом сладостном цветнике вам уже не нужно будет другого счастья, мессир? — простодушно спросил маленький Жуфруа, младший сын Кер, которому едва исполнилось пять лет. Поэт бросил на него суровый взгляд из-под седых насупленных бровей. — Хорошо, что вы... «Помните эти прекрасные стихи, — мэтр Жофруа, — ворчливо сказал он, — но детям не следует вмешиваться в разговоры взрослых». Жофруа покраснел до ушей и уткнулся носом в тарелку, тогда как все остальные сотрапезники с трудом удерживались от смеха. Катрин поймала искрящийся весельем взгляд хозяина дома, а Масе, увидев, что поэт с оскорбленным видом переводит взор с одного лица на другое, Поторопилась взять блюдо с тушеным карпом и положила ему полную тарелку. Поэт был очень обидчив, но, будучи гурманом, более всего любил хорошо покушать, а карп выглядел чрезвычайно аппетитно. Катрин с нежностью подумала, что он очень похож на дядюшку Матье. «Что же вы ничего не едите?» — Катрин спросила Масе, смягчая упрек улыбкой. «Неужели вы все еще плохо себя чувствуете?» Госпожа Катрин не может прийти в себя от великого счастья, — вмешался поэт, оторвавшись на секунду от тарелки. Она не сводит глаз с вдохновенного поэта, встречи с которым ее одарила благосклонная судьба. Увлекшись, он готовился развивать дальше эту упоительную тему, и, возможно, Катрин, наслаждаясь мгновением покоя, выслушала бы его не без удовольствия. Но в эту минуту с улицы послышались крики, Раздалось брицание оружия, и загромыхали копыта лошадей. Жак Кер, вскочив с места, ринулся в свой кабинет. У этого человека были стальные нервы, и он, казалось, ни на секунду не терял бдительности. Катрин ринулась следом, в то время как сострадательная массе стучала кулаком по спине поэта, который в порыве красноречия подавился косточкой и никак не мог отдышаться. Из узкого окна кабинета была видна почти вся улица Урон. Сейчас она была забита лучниками, которыми командовал верховой офицер. Часть солдат, выстроенных плотными рядами, перегораживала проход, выставив вперед пики, а остальные взламывали дверь дома, расположенного через три входные двери от жилища Жака Кэра. Мэтр Жак нахмурился. «Это дом сидельщика Нодена. Неужели?» «Он не успел закончить». Впрочем, драма разыгралась очень быстро. Высадив дверь, лучники вломились в дом и через несколько секунд появились вновь, толкая пиками трех мужчин, пожилого и двух помоложе. Один из юношей бешено сопротивлялся, пытаясь вырваться из рук удерживающих его солдат. Катрин, словно зачарованная, не могла отвести глаз от этой ужасной сцены. «Что же это творится?» — пролепетала она. А то что Ноден прятал у себя двоюрного брата-жены, который весьма неблагоразумно отказался уступить первому камергеру своей земли. Кто-то донес на сидельщика. Какая подлость! Латремой грабит и убивает честных людей, а король на все смотрит сквозь пальцы. На секунду потеряв самообладание от гнева, меховщик схватил со стола синюю керамическую вазочку и швырнул ее об стену. Тысячи лазурных осколков — усеяли пол. — Но из-за меня вы подвергаетесь такой же опасности, — беззвучно выдохнула Катрин, побелев от ужаса. — Вы уверены, что завтра не донесут и на вас? — Вполне возможно, — твердо ответил Кэр, которому вернулось обычное хладнокровие. — Но я не желаю трястись от страха и не дам себя запугать. В глазах толстого камергера главная вина Нодена состоит в том, что он открыто защищал деву. Не скрывал, что любит и почитает ее, а также во всеуслышании утверждал, что Жанну трусливо предали в руки врагов и что гибель ее стала величайшим несчастьем для страны. Все, кто смеет говорить так, подвергаются опасности. Даже такая достойная женщина, как Маргарита Латурульт, которая принимала дело в своем доме, вынуждена скрываться. Поварит хочет истребить с корнем всякое напоминание о Жанне, изгнать или уничтожить всех, кто был с ней связан. Он всегда был ее врагом, а теперь хочет восторжествовать над ней и после смерти. Он терзает королевство, которому необходим мир. Деньги стали редкостью, поля вытоптаны и перестали плодоносить, торговля умирает. Нет больше крупных ярмарок, торговцы объезжают Францию стороной и едут из Венеции в Брюгге через Баварию и Германские княжества. А то немногое, что попадает сюда, тут же оказывается в сундуках Ла -Тремуя. Что же вы собираетесь делать? Пока ничего. Фаворит подобен разъяренному кабану, которого можно изгнать только силой оружия. Я предоставляю эту заботу коннетаблю Ришмона и королеве Иоландии, который рано или поздно вернется в Бурже. Однако, как только Латремуй будет свергнут, надо немедленно заняться восстановлением торговли, наладить старые связи и привлечь сюда капиталы. Именно для этого я собираюсь весной пуститься в далекий путь. В далекий путь? Ну куда же? «Восточные страны», — ответил меховщик, устремив взор на красочную карту, которую повесил на стену. «Как только пройдут весенние штормы, из Нарбона уйдет галеон в плавание по Средиземному морю. Я повезу на этом корабле товары, которые мне удалось сберечь, эмали, тонкое полотно, вина, марсельские кораллы. А на востоке закуплю шелка, пряности, меха, все то, что невозможно найти здесь ни за какие деньги». Надеюсь, мне удастся завязать новые связи с восточными купцами. Король окажет покровительство торговле, и она вновь расцветет. Затем я займусь восстановлением медных и серебряных рудников, начну добывать железо и свинец в тех местах, где их нашли уже во времена римского владычества. Сейчас все эти шахты заброшены. Королевство возродится. Возродится еще более богатым, чем прежде». Ошеломленная Катрин не сводила глаз с Жака Кэра, и он забыл о ее присутствии, глядя вдаль, словно перед ним вставала во всем блеске его ослепительная мечта. Сейчас он походил на пророка. На какое-то мгновение Катрин перенеслась назад в те дни, когда была супругой Гарена де Бразена, как и этот берийский меховщик, Он фанатично верил в торговлю с восточными странами. Кривой казначей наверняка понял бы, оценил и, может быть, полюбил бы отважного горожанина, с которым у него было так много общего. В маленькой тихой комнате воцарилось молчание. Улица уже давно опустела, лишь редкие прохожие, опасливо озираясь, торопились проскользнуть вдоль домов. Перед взломанной дверью дома Надена они невольно замедляли шаг, но тут же, словно спохватившись, спешили поскорее уйти. Начал накрапывать дождь, и в стекло ударили первые капли. «Вот видите», — тихо произнесла Катрин, — «вы не имеете права подвергать себя такому риску. Мне не следует оставаться здесь. В вас нуждается королевство, мэтр Вы сами сказали, что город кишит доносчиками, но Дэну уже схватили, очередь за вами». «Может быть, вы отвезете меня к надежным людям в деревню, где я смогу подождать возвращения к централи? Но гневная вспышка вывела меховщика из состояния привычной сдержанности. Склонившись к молодой женщине, которая села на табурет, сложив руки на коленях, он бережно взял в ладони нежное лицо. «В этой несчастной стране, — сказал он с неожиданным жаром, — почти не осталось вещей прекрасных и драгоценных. «Вами, Катрин, я любуюсь, как прекрасной жемчужиной, завидуя всеми фибрами души человеку, которого вы одарили своей любовью. Я же могу претендовать только на вашу дружбу, так дайте же мне заслужить ее. Чем сильнее опасность, тем большую цену имеет моя преданность. Вы останетесь в моем доме». Он наклонился к ней еще ближе и не в силах совладать с собой прикоснулся губами к ее устам. Это был легкий, нежный, трепетный поцелуй, поцелуй души, а не плоти. Но Катрин вздрогнула, ощутив прикосновение его губ и почувствовал непонятное ей самой томление. Руки Жака, лежавшие на ее плечах, внезапно отяжелели, он задышал прерывисто, и в глазах его вспыхнула страсть. Усилием воли он все-таки отстранился от нее, но руки не разжал. «Запрещаю вам покидать этот дом, Катрин, вы должны верить мне». «Разве я вам не верю, друг мой? Я просто боюсь, что из-за меня вы подвергаете себя большой опасности. Забудьте об этом. Я сумею позаботиться о себе и о своих близких, одновременно защитив и вас». Пальцы Жака с силой впились в плечи Катрин. Он не сознавал, что делает ей больно, обуреваемый желанием укрепить ее веру в него. Он совершенно забыл о том, что происходило на улице и в доме, а потому невольно вздрогнул, услышав спокойный голос. «Тебе надо спуститься в лавку, Жак!» Явилась госпожа Делатремуй, а ты знаешь, что она не любит ждать. Обернувшись к двери, они увидели Массе. На лице ее не выражалось никакого волнения. Катрин же, помимо воли, залилась краской. Сколько времени жена Жака стояла в дверях? Видела ли она, как муж поцеловал свою гостью? По поведению Масе понять это было невозможно, и, наверное, она вошла в комнату только что. Однако совесть Катрин была нечиста, и она не посмела прямо взглянуть в глаза молодой хозяйки дома. «Я говорила мятружаку, что не хочу подвергать вас опасности. Я просила разрешения уйти». Масе улыбнулась. «Уверена, что он сумел успокоить вас. Для нас гость — это посланник Бога. Мы свято чтим законы гостеприимства». «Да и куда вам идти, госпожа Катрин? Спустись в лавку, Жак, не нужно ее раздражать». Только при этих словах Катрин осознала серьезность положения и вздрогнула, ясно увидев ту, что сейчас нетерпеливо мерила шагами лавку на первом этаже. «Госпожа де ла Тремуй! Прекрасная Катрин де ла Тремуй! Это в ее власти оказался Арно. Арно!» отвергший домогательство этой знатной дамы, которая, конечно, не забыла и оскорбление, что нанесла ей сама Катрин. Побледнев, она взглянула на Жака. «Идите скорее, мэтр я умоляю вас, она не должна ничего заподозрить. Если она догадается, что я здесь, то мы погибли. Она узнала бы меня даже в монашской рясе, она ненавидит меня лютой ненавистью». «Знаю», — ответил меховщик, — «я уже иду». Катрин и Массе остались вдвоем, в молчании глядя друг на друга. Не сговариваясь, они прислушивались, стараясь уловить звуки, идущие с первого этажа. Им не пришлось долго ждать. Послышались решительные, чуть тяжеловатые шаги Жака, который спускался по лестнице, и тут же раздался громкий, самоуверенный голос Катрин Делатремой. На всем протяжении своей бурной распутной жизни она не снисходила до того, чтобы говорить тише, И где бы ей ни случалось бывать, ее всегда было слышно за несколько туазов, поэтому Катрина Масе могли слышать весь разговор, не особенно напрягая слух. Мэтр Кэр, говорила супруга первого камергера, отчего я до сих пор не получила соболей, которые заказала вам? Приближаются холода, а вам известно, что я не выношу грубых мехов. Мне кажется, вы могли убедиться мадам, что я их тоже не выношу. Соболей же я не прислал вам не по оплошности, а из-за бедствий нынешнего времени. Торговые караваны из Великого Новгорода, которые всегда приходили на ярмарку в Шалон, теперь обходят наши края стороной. Они направляются в Лондон или поворачивают в Венецию. Так пошлите за ними в Венецию. Это невозможно, мадам. Страна наша обескровлена. У нас нет больше кораблей, а суда, которые ходят из Венеции в Брюгге, к нам не заходят». Что до Брюге, то вам лучше, чем кому бы то ни было известно, герцог Бургунской повелел не впускать туда подданных короля Карла. Госпожа де ла Тремой вздохнула столь шумно, что и этот вздох был слышен наверху. Катин чувствовала подступающую дурноту, нервы ее были натянуты до предела, и слышать этот ненавистный голос в двух шагах от себя было тяжким испытанием. Она инстинктивно подошла к окну, и скользнул рассеянным взором по улице Орон. Между тем, внизу госпожа даля томно произнесла, «Что ж, придется удовлетвориться тем, что есть. Пусть мне принесут завтра во дворец самые красивые меха. Впрочем, я лучше посмотрю сейчас, раз уж зашла к вам. Прикажите выложить товар. Вы доставите мне то, что я отберу». «Как же мы могли не услышать ее прихода?» – пробормотала Катрин, смотря на всадников и придворных дам, занявших почти всю улицу и производивших шума не меньше, чем давишные лучники. «Вы были слишком поглощены разговором», – мягко ответила Масе. и Катрин почудилась, что в голосе ее прозвучал упрек, поэтому и не слышали. «Мне хотелось бы, чтобы эта женщина скорее ушла». У нее слишком острый взгляд и уши, которые улавливают малейший шорох. «К тому же вы прячьте именно меня», — сказала Катрин с горечью. «И если у нее появится хоть тень подозрения...» «Пряча вас, мы рискуем ничуть не больше, чем укрывая метра Алена шартье, спокойно возразила жена Жака. «В наше время никто не застрахован от доноса, даже и ложного. Вам лучше подняться в свою комнату, Катрин». Молодая женщина отрицательно покачала головой. Она предпочитала остаться здесь, поблизости от своего врага. Она часто замечала, что явная опасность не так страшила ее, как неопределенная угрозы. Кроме того, она испытывала нечто вроде горькой радости при мысли, что своим присутствием в этом доме бросает вызов этой злобной женщине, готовой на все, чтобы отобрать у нее Арно. Внизу жена первого камергера, очевидно, приказала вынести все меха, хранившиеся в лавке. На прилавок с глухим стуком ставили плотно упакованные тюки, которые затем раскладывались, и тогда доносился ровный голос Жака Кэра, перечислявшего достоинства того или иного товара. Прислонившись лбом к стеклу, Катрин застыла в ожидании, сама не зная, чего ждет. Чтобы все это наконец закончилось, чтобы удалилась эта опасная покупательница, и Жак поднялся наверх, дабы помочь ей обрести душевное равновесие, ведь один его вид Внушал уверенность. Возможно, она ожидала именно этого. Внезапно она встрепенулась, и ее рассеянный взгляд стал напряженно внимательным. От ворот урон по улице поднималась телега, которую везла толстая ленивая лошадь. Телега встала прямо у дверей дома меховщика. Это была самая обыкновенная крестьянская повозка, небрежно сбитая из деревянных досок. Большие колеса, окованные железом, вязли в глубоких рытвинах, оставшихся после дождя. И поклажа не представляла никакого интереса, вязанки хвороста, наваленные сверху и грозившие обрушиться при каждом резком движении. Словом, ничто не могло бы привлечь внимание к этой телеге, кроме, кроме, может быть, возницы. Он сидел на облучке, свесив ноги и согнувшись. Драная бомозейная рубаха распирала его широкую грудь. Едва взглянув на крестьянина, Катрина ощутила острую уверенность, что знает этого человека или, по крайней мере, видела его. Она взглянула пристальней. На нем был камай с капюшоном из грубой черной шерсти, который закрывал половину лица, заросшего бородой. Кого же он напоминал ей своей манерой сидеть и своим обликом. Она не успела задать себе эти вопросы, потому что крестьянин, подняв голову, посмотрел на окна дома. Катрин воскликнула от удивления и тут же быстро зажала рот ладонью. Возницы был никто иной, как Ксентраль. Молодая женщина бросилась к Масе и, взяв ее за руку, подвела к окну. «Смотрите», — сказала она, — «узнаете его?» Массе, в свою очередь, едва удержала крик. Господи, — произнесла она бледнее, — его невозможно не узнать. Между тем ряжный крестьянин неторопливо слез с облучка с очевидным намерением войти в лавку Жака Кэра. Осознав опасность, Массе словно подброшенной пружины пружиной ринулась прочь из комнаты. Катрин услышала, как она вихрем промчалась по лестнице, а затем увидела ее уже на улице. Она успела вовремя, ибо Ксентрайль в этот момент взялся за ручку двери. Жена Жака возникла перед ним, гордо вскинув голову в высоком чепце, чтобы из лавки нельзя было разглядеть его лица. Ее звонкий голос был слышен на всей улице. — Ты что же это, любезный, ума решился? Разве в лавку нужно тащить хворост? Поворачивай во двор, пошевеливайся, я сейчас велю открыть ворота. — Прощения просим, хозяйка, — радостно гудел возница с неподражаемым берийским выговором. — Не знали мы, хворост возят ваш испольщик Робен из Буа-Патию. — Да вот задачи. Ногу он подвернул, значит, мы теперь вместо него? — Хорошо, хорошо, — недовольно прервала Массе. — Заводите телегу во двор. Не видишь, разве ты мешаешь благородным господам? В самом деле дворяне из эскорта госпожи Тремуй, Разодетые в голубой и красный бархат брезгливо расступились, пропуская мужлана с телегой, и именно поэтому никто не узнал отчаянного опрометчивого капитана. Смотря на эту сцену, Катрин чувствовала, как по спине ее течет ледяной пот. Сцепив похолодевшие пальцы, она не могла унять дрожь нетерпения. Зачем к Централю, который мог ходить по городу не таясь, понадобился весь этот маскарад? Отчего он выбрал такую жалкую повозку? и что, собственно, в ней находится, кроме хвороста. От внезапной догадки кровь хлынула к лицу молодой женщины. На улице служанка уже распаховала ворота, и к централь в перевалку и волоча ноги, как настоящий крестьянин, повел свою лошадь с телегой во двор. Не в силах больше ждать, Катрин подобрала юбки и бегом бросилась к деревянной галерее, выходившей во внутренний двор. Происходившее внизу ее больше не интересовало, Она показалась на галерее как раз в тот момент, когда за Ксентрайлем закрывались ворота. Капитан заметил молодую женщину и улыбнулся ей. Эта улыбка пронзила сердце Катрин, как луч света, вошедший в темную ледяную комнату. Ксентрайль не стал бы так улыбаться, если бы Арно не было в живых. Во дворе старая Маго гнала кур в курятник. Сара помогала Масе открыть ж двери большого амбара. Готье и еще один слуга запирали на засов ворота. Когда Катрин сбежала вниз, Ксентрайль уже завел телегу в амбар. Он даже не взглянул на нее. «Быстрее!» — отрывисто бросил он. «Помогите мне!» Схватив первые две вязанки хвороста, он, не глядя, отбросил их в сторону. «Что же вы привезли?» — спросила Катрин, удивленный такой спешкой. «Не задавайте глупых вопросов. Что обещал, то и привез». Вскрикнув, Катрин бросилась к телеге. Вдвоем они быстро разбросали вязанки. На дне телеги лежал длинный ящик с просветами между досок. Катрин уже схватилась за поперечные рейки, но Ксентраль грубо отстранил ее, почти швырнул в руки Сары. «Не надо бы ей сейчас на него смотреть», — проворчал он. «Зрелище не из приятных». «Вовремя мы поспели». Ухватив ручищами дранку и не обращая внимания на занозы, он оторвал крышку ящика. В нем лежал ужасающий, грязный, изможденный человек с мертвенным бледным лицом, обросшим густой черной бородой. Глаза его были закрыты, тело застыло в трагической неподвижности, и, по первому взгляду, любой принял бы его за покойника. Катрина спустила дикий вопль вырвалась из рук Сары и припала к безжизненному телу, захлебываясь от рыданий. «Арно! Боже мой! Арно! Что они сделали с тобой?»